Глава 54. Я глянула на мужа так, словно впервые увидела его сегодня. Он в белой футболке с надписью «Регата». Она сохранилась с каких-то соревнований по парусному спорту много лет назад. Ее дополняли шорты и удобные макасины Одежда отпускника в самый разгар лета для очередного безмятежного дня в доме у озера. Теперь Пол уставился на меня проницательным взглядом. Он задыхался, словно пробежал стометровку. Его грудь тяжело поднималась и опадала. «Да, мы знали, Бишепов, а ты всё равно согласилась сотрудничать с полицией. Это же конфликт интересов!» К глазам подступили слезы. Но мне удалось подавить их. Выплеск эмоций, естественно, мог бы даже принести облегчение, но только не сейчас. Не здесь. Мы же мало их знали. Мы знали их достаточно хорошо, чтобы ходить к ним, выпивать с ними. Нас видели с ними. Правда, тогда еще не появились Фейсбук и instagram но люди уже делали фотографии. И вполне вероятно, что на них нас запечатлели вместе с ними. И как же, по-твоему, это будет воспринято? Какой судья будет тебя слушать? Неужели ты забыла об этом? Иногда... Услышала я в голове собственный голос. Травматические переживания заставляют нас закрывать определенные области нашего сознания. «Нет», — еле слышно произнесла я. Вздохнув, продолжила уже громче. «Нет, не забыла». Острый проницательный взгляд пола постепенно смягчился. Через мгновение он уже глядел в лобовое стекло. Мимо пронеслось несколько машин, обдав нас таким мощным ветром, что старенький пикап закачался на своих изношенных амортизаторах. Помнишь, Эм? Мы даже сходили на одно из ее мероприятий в центре города. Его слова вызывали в моем мозгу эффект домино. Внезапно, как у Майкла, из глубин моей памяти хлынул поток воспоминаний, восстанавливающий стертые картины прошлого. Лица, голоса, места, разные случаи жизни. Лора Бишоп Галерея в Сохо. Мы с Полом на входе. Он в костюме, я в коктейльном платье. Нам предлагают бокалы шампанского. Лора Бишоп деловито обходит зал. Она очень красива в своем черном платье. Темные серьги, типа стилизованных листьев, покачиваются на идеальных ушах. Как же разительно она отличалась от женщины со спутанной кудрявой шевелюрой и стеклянными глазами, запечатленный на снимке в полицейском досье. «Да уж, мы знали их. Меня удивило, что изначально никто из них не копнул поглубже», вдруг продолжил Пол. «Мы ведь тоже жили в Бронксвилле. Не такой уж большой район. И естественно, что у нас объявились общие друзья. Когда мы встретились в первый раз, ты была беременна Шоном. Эмили, послушай меня». Неожиданно склонившись ко мне, Пол взял меня за руку. Уж так получилось, что ты взялась за дело, связанное с твоими знакомыми. Ну и что? Ничего особенного. Но что не прокатит, так это думать, что ты сможешь вести это дело дальше. Мать того ребенка вышла на свободу, и они явно что-то замышляют. Он травмировал Шона и не хочет, чтобы мы узнали. И что же он делает? Умоляет тебя не уезжать? Почему? Он подумал, что я соврал? «Зачем мне врать? Он лишь пытался бросить тень на меня. Он же преследует нас, пытаясь одурачить. Разве ты этого не понимаешь?» Я промолчала. Пол вздохнул и отстранился от меня. Он завел пикап и начал выезжать на дорогу. Какой-то автомобиль загудел, объезжая нас. Из-за этого встречная машина свернула к обочине. Все вокруг загудели, визжа шинами. «Пол!» Вдавив педаль газа, он рванул вперед. Я видела в зеркало, как вильнувший автомобиль вернулся на дорогу. Остальные машины просто проезжали мимо, а тот водитель высунул из окна руку и сделал выразительный жест, как будто говоря «Какого черта?» «Пол, тебе надо успокоиться!» Он не ответил. Мы продолжали путь в молчании. Доехав до знака, Пол свернул налево. Теперь мы ехали по главной дороге, соединявшей Лейк-Плэйсид и Саранок-Лейк, в десяти минутах езды от больницы. Неужели я лишилась рассудка? Пол прав? Неужели все мои усилия обречены на провал, потому что мы знали Бишопов? Почему я не подумала об этом раньше? Телефон начал вибрировать. Я глянула на Пола, заметил ли он, но все его внимание сосредоточилось на дороге. Позвонила Мина. Я позволила переключиться ее звонку на голосовую почту. Я так расстроилась, что у меня не осталось сил на разговор ни с ней, ни с кем-то другим. Даже не знаю, что бы я могла сказать. Разве что, по-моему, у меня нервный срыв.